Дейл вызвали по телефону, и минуты через две она пришла, не проявляя ни торопливости, ни беспокойства. Видимо, решив, что эта хладнокровная молодая особа не нуждается в словах утешения или объяснениях, мисс Тейлор просто сказала. «Садитесь, инспектор Далглиш хочет поговорить с вами». Потом она взяла со стула свой плащ, накинула его на плечи и, ни на кого не глядя, вышла из комнаты. Сержант Мастерсон открыл свой блокнот. Гудейл села на стул возле стола, а когда Делглиш жестом предложил ей кресло перед камином, она пересела без возражений. Сидела в напряженной позе на самом краешке кресла. Спина прямая, неожиданно стройные изящные ножки благопристойно сведены вместе. Но руки лежали на коленях совершенно спокойно, и Делглиш, сидящий напротив, вдруг смутился — встретившись с умным взглядом устремлённых на него глаз. «По всей вероятности, вы были более близки с мисс Феллон, чем кто-либо ещё в больнице. Расскажите мне о ней», — попросил он. Она не удивилась тому, в какой форме прозвучал его первый вопрос, только помолчала немного, прежде чем ответить, словно собираясь с мыслями. «Она мне нравилась» сказала Гудейл. «Она относилась ко мне более терпимо, чем к остальным ученицам, хотя, мне кажется, с ее стороны не было сильной привязанности, просто терпимость. В конце концов, ей был 31 год, и все мы, наверное, казались ей просто несмышленными детьми. Она была довольно остранный язык, что отнюдь не помогало ей в общении, и кое-кто из девочек, кажется, побаивался ее». О своём прошлом она говорила редко, но всё-таки сказала, что её родители погибли во время бомбёжки Лондона в 44-м году. Её вырастила престарелая тётка, а потом она училась в школе-интернате, куда принимают детей в раннем возрасте и держат там до завершения учёбы. Конечно, если вносится плата за содержание, но у меня создалось впечатление, что с этим трудностей не было». Она всегда хотела стать медсестрой, но после школы заболела туберкулезом, и ей пришлось провести два года в санатории. Не знаю, где именно. После этого две больницы отказали ей по причине здоровья, и она несколько раз устраивалась на временную работу. Вскоре после начала наших занятий она сказала мне, что однажды была помолвлена, но из этого ничего не получилось. «Вы не спрашивали ее, почему?» «Я никогда ни о чем ее не спрашивала» если бы она хотела то сама рассказала бы мне она говорила вам что беременна да сказала за два дня до того как заболела наверное она подозревала об этом и раньше но в то утро получила подтверждение я спросила что она собирается делать и она сказала что избавится от ребёнка. а вы не упомянули что это противозаконно нет законность ее не волновала Я сказала, что это грешно. Но она все равно собиралась сделать аборт. Да. Она сказала, что знает врача, который это сделает, и она ничем не рискует. Я спросила, нужны ли ей деньги, но она сказала, что обойдется, что деньги заботят ее меньше всего. Она не назвала мне, к кому собирается обратиться, а я не спрашивала. Но вы были готовы помочь ей деньгами? Несмотря даже на то, что сами не одобряли эту затею. Главное не в том, что я не одобряла. Самое главное то, что это грех. Но когда я поняла, что она сделала свой выбор, мне надо было решить, помогать ей или нет. Я боялась, что она пойдет к какому-нибудь неквалифицированному подпольному акушеру и будет рисковать своим здоровьем и жизнью. Я знаю, что закон изменился, и теперь легче получить медицинское разрешение, но мне кажется, у нее не было достаточных для этого оснований. Мне надо было принять решение в моральном отношении. Если вы собираетесь совершить грех, то уж лучше совершить его с умом. В противном случае вы не только отрицаете Господа, но и оскорбляете Его. Вы согласны с этим? Это интересный теологический вопрос, который я... «Некомпетентен обсуждать», — серьезным тоном сказал делглиш «Она не говорила вам, кто отец ребенка?» «Напрямую нет. По-моему, им мог быть молодой писатель, с которым она дружила. Я не знаю как его зовут, нигде его найти, но я точно знаю, что в октябре Джо провела с ним неделю на острове Уайт. У нее был семидневный отпуск, и она сказала, что решила побродить по острову с другом». Наверное, он и был этим самым другом. Вряд ли она имела в виду кого-нибудь из больницы. Они уехали в первую неделю октября. Она рассказывала потом, что они жили в маленькой гостинице в пяти милях к югу от Вентнера. Больше она ничего не рассказывала. Наверное, она могла забеременеть в течение этой недели. «По срокам подходит», — сказал Делглиш. «Она не откровенничала с вами об отце ребёнка?» Нет. Я спросила, почему бы ей не выйти замуж за отца ребёнка, и она сказала, что будет несправедливо обременять ребёнка такими безответственными родителями. Я помню, как она сказала, он ужаснётся от одной мысли об этом, во всяком случае, если только не захочет вдруг испытать, что это такое отцовство. И, может быть, захочет увидеть рождение ребёнка, чтобы потом когда-нибудь написать трагический рассказ о родах но на самом деле ему никто не нужен, кроме себя самого. «Но она любила его?» Девушка молчала не меньше минуты, прежде чем ответить. «Думаю, любила. Может быть, из-за этого и покончила с собой». «Почему вы думаете, что она покончила с собой?» «Наверное, потому...» что другое предположение еще более невероятно. По-моему, Джонни относится к тому типу людей, которые способны на самоубийство, если вообще существует такой тип. Но на самом деле я не знала ее по-настоящему. Никто не знает по-настоящему другого человека. Любой человек способен на что угодно. Я всегда так считала. И потом, самоубийство, конечно, более правдоподобно, чем убийство. Это кажется совершенно невероятным. Кому понадобилось бы ее убивать? Я надеялся, может быть, вы скажете. Но я не скажу. Насколько мне известно, у нее не было врагов в больнице Карпендера. Она не пользовалась популярностью, держалась очень замкнута, обособлена, но и неприязнь к ней тоже ни у кого не было. А даже если бы и была, убийство, несомненно, наводит на мысль о причине более серьезной, чем просто неприязнь. Гораздо более правдоподобным кажется, что она слишком быстро после гриппа вернулась к своим обязанностям, находилась в очень подавленном состоянии, чувствовала, что не сможет избавиться от ребёнка и в то же время не могла решиться оставить незаконное дитя, и под влиянием момента покончила с собой. «Когда я опрашивал вас всех в демонстрационной...» Вы сказали, что, наверное, были последним человеком, кто видел ее живой. Что именно произошло, когда вы находились вместе с ней вчера вечером? Она ничем не дала вам понять, что думает о самоубийстве. Если бы это было так, я вряд ли бы оставила ее спать одну. Она ничего не сказала. Мы обменялись всего несколькими словами. Я спросила, как она себя чувствует, и она ответила, что хорошо. Она была явно не в настроении разговаривать, и я не стала ей докучать. Примерно через 20 минут я поднялась к себе и больше её не видела. Она не упоминала о своей беременности? Нет, не упоминала. Она выглядела усталой, как мне показалось, и довольно бледной. Но, с другой стороны, Джо всегда была довольно бледной. Мне мучительно думать, что ей нужна была помощь. А я ушла, не сказав ей тех слов, которые, может быть, спасли бы её. Но она была не из тех, кто располагает к доверительным беседам. Я задержалась, когда другие ушли, потому что думала, ей захочется поговорить. А когда стало ясно, что она хочет остаться одна, я ушла. «Она говорит, что мучается», — подумал Делглиш. «Однако ни по выражению лица, ни по голосу этого незаметно». Она не чувствует угрызений совести. А почему в самом деле она должна их чувствовать? Вряд ли она как-то особенно огорчена. Она была в более близких отношениях с Джозефин Феллон, чем другие ученицы, и вместе с тем совершенно равнодушна к ней. А есть ли кто-нибудь на свете, кто был к ней неравнодушен? «А что вы скажете о смерти Пирс?» — спросил он. Думаю, это наверняка был несчастный случай. Кто-то в шутку или из непонятной злости подлил яду в питательную смесь, не понимая, что последствия будут роковыми. Что было бы странно для третьекурсницы медучилища, где лекционная программа, несомненно, включала основные сведения об отравляющих веществах. Я не имела в виду, что это кто-то из учащихся. Понятия не имею, кто это сделал. «И мне кажется, вы не сможете уже ничего выяснить. Но я не верю, что это было преднамеренное убийство». «Все, что она говорит, очень хорошо», — подумал Делглиш. «Но по меньшей мере странно это слышать от такой умной девушки, как Гудейл». «Конечно, она высказывает распространенную, почти официально признанную версию. Эта версия освобождала всех от подозрения в тягчайшем преступлении» и никого не обвиняла в чем-то более серьезном, чем злая шутка или небрежность. Такая версия утешительна, и если ему не повезет, ее никогда не смогут опровергнуть. Однако он не разделял эту версию сам и не допускал мысли, что ее разделяет Гудейл. Но еще труднее было допустить, что эта девушка утешает себя ложными догадками или намеренно закрывает глаза на неприятные факты. Делглиш спросил ее, что она делала в то утро, когда умерла Пирс. Он уже знал об этом из записи инспектора Бейли, из ее собственных показаний, и не удивился, когда Гудейл, не колеблясь, все подтвердила. Она встала в 6.45 и выпила чашку чаю в подсобке вместе с остальными девочками из группы. Она сказала им о том, что Феллон заболела гриппом, потому что именно к ней Феллон пришла ночью, когда почувствовала себя плохо. Никто из учениц не выразил особого беспокойства, только все гадали, как теперь пройдет наглядный урок и как будет вести себя сестра Гиринг в присутствии инспектора ГСМ. О последнем рассуждали не без злорадства. Пирс пила чай вместе со всеми, и Гуделл, кажется, помнила, как Пирс сказала «Раз Феллон больна, пациенткой, наверное, придется стать мне». Гудейл не могла припомнить, чтобы это как-то комментировалось или обсуждалось. Это было в порядке вещей. Если какая-то ученица заболевала, ее заменяла следующее по списку. Выпив чаю, Гудейл оделась и прошла в библиотеку повторить перед уроком курс лечения при удалении гортани. Чтобы семинар прошел успешно, важно было бойко и быстро отвечать на вопросы. Она принялась за работу примерно в 7.15, и вскоре к ней присоединилась Дейкерс, разделявшая её приверженность к занятиям, которая, как подумалось Делглишу, была вознаграждена по крайней мере имеющимся теперь у обеих алиби на большую часть времени до завтрака. Занимаясь, они с Дейкерс не сказали друг другу ничего заслуживающего интереса и одновременно, покинув библиотеку, вместе пошли на завтрак. Было примерно без десяти восемь. За завтраком она сидела вместе с Дейкерс и двойняшками Берт, но ушла из столовой раньше их. Это было в 8.15. Она вернулась к себе в комнату, оправила постель, а потом пошла в библиотеку, чтобы написать два письма. Сделав это, она ненадолго зашла в туалет и пришла в демонстрационную почти ровно без четверти девять. Там были только сестра Гиринг и двойняшки Берт. Вскоре к ним присоединились и остальные. Но в каком порядке, она не помнит. Кажется, пирс пришла одной из последних. «Как выглядела пирс?» — спросил Делглиш. «Я не заметила в ней ничего необычного, да и не могла заметить. Пирс — это пирс. Она для всех была почти как пустое место». «Она ничего не сказала перед началом урока?» «Вообще-то сказала. Странно, что вы спросили об этом». Я не говорила об этом раньше, наверное, потому что инспектор Бейли не спрашивал. Но она действительно сказала. Она оглядела всех нас, к этому времени собралась уже вся группа, и спросила, не взял ли кто-нибудь чего-нибудь из её комнаты. Она сказала, что именно. Нет, она просто встала с таким осуждающим и довольно воинственным видом, как какой иногда принимала. И спросила, «Кто-нибудь заходил сегодня в мою комнату и брал что-нибудь оттуда?» Никто и не ответил. Наверное, мы все просто покачали головами. Не такой-то был вопрос, чтобы мы отнеслись к нему серьёзно. Пирс вечно поднимал шум из-за пустяков. Двойняшки Берт были заняты своими приготовлениями, а остальные болтали. И на вопрос Пирс никто не обратил внимания. Я даже сомневаюсь, что половина девочек услышали его. «А вы не заметили ее реакцию? Встревожилась она, рассердилась или огорчилась?» «Ничего подобного. Даже странно. Я теперь вспомнила. Вид у нее был довольный, почти торжествующий, словно подтвердились какие-то ее подозрения. Не знаю, почему я заметила это, но тем не менее заметила. Потом сестра Геринг призвала нас к порядку, и урок начался». Делглиш ничего не сказал, когда она закончила свой рассказ, и немного погодя она приняла его молчание за разрешение идти и поднялась. Она встала с кресла, с той же сдержанной грацией, с какой всадилась в него, едва заметным движением поправила фартук, последний раз вопросительно взглянула на Делглиша и направилась к двери. Потом, словно поддавшись какому-то порыву, она повернулась. «Вы спрашивали меня...» «Были ли у кого-либо причины убивать Джо?» «Я сказала, что не знаю. И это правда. Только юридический мотив преступления — это, наверное, другое дело. Я должна сказать вам, что некоторым может показаться, что у меня мотив был». «В самом деле?» — спросил Делглиш. «Вероятно, вы решите, что это так. Я являюсь наследницей Джо». По крайней мере, я думаю, что являюсь. Примерно три месяца назад она сказала мне, что написала завещание и что оставляет мне все, что у нее есть. Она дала мне фамилию и адрес своего поверенного. Я могу предоставить вам эти сведения. Он еще не написал мне, но думаю, что напишет. Конечно, если джон на самом деле сделала завещание. Но, наверное, сделала. Она была не из тех, кто дает обещания и не выполняет их. «Может быть, вы предпочтете связаться с поверенным сразу? Ведь такие вещи требуют времени, не так ли?» Она сказала, почему делает вас своей наследницей. «Она сказала, что ей надо оставить деньги на чье-то имя, и что я, наверное, воспользуюсь ими наилучшим образом. Я тогда отнеслась к этому не очень серьезно, да и она, наверное, тоже. Ведь ей был только 31 год. Она не думала, что умрет» и предупредила меня, что, возможно, изменит своё решение задолго до того, как состарится настолько, чтобы у меня появились серьёзные виды на наследство. А может быть, выйдет замуж? Но она считала, что ей необходимо сделать завещание, а я была единственным человеком в то время, кому ей хотелось оставить что-то в на наследство. Я думала, это простая формальность. И только когда у нас состоялся разговор о стоимости аборта, она сказала мне, какой у неё капитал. «И какой же? Большой?» «Примерно 16 тысяч фунтов стерлингов», — спокойно ответила девушка. «На эту сумму были застрахованы ее родители». Она как-то криво улыбнулась. «Вполне стоит вашего внимания, инспектор. На вашем месте я сочла бы это вполне приемлемым мотивом преступления. Вы согласны? Теперь мы сможем установить центральное отопление в доме». «А если бы вы видели дом моего жениха, 12 комнат, и почти все выходят на север или восток, вы бы решили, что у меня имеется достаточная причина для убийства».